«Чего ты так кричишь?» Я открыл глаза, резко сел и посмотрел на темное пространство перед собой. «Эй, ты где?» «Рядом!» Голос Генриха был прямо передо мной. Но я его не видел. «Ты...» «Так, что-то слишком темно». Я включил свое демоническое зрение и понял, что все равно ничего не видно. А вот это уже странно. Так, я встал, потрогал пространство перед собой и ничего, собственно говоря, не понял. А если так, попрыгал, на ощупь нашел рамку моей кареты и постучал по макушке слона. Но слона нигде не было. Зато была физиономия Генриха, которая была передо мной. Упс, неловко-то как. Вроде он говорил, что где-то здесь. От моей оплеухи Генрих взвизгнул. А после я нащупал какую-то жижу, которая очень сильно обжигала кожу. Так, и где мы? Я махнул рукой перед собой, в очередной раз давая леща Генриху. «Блин, маг, сядь рядом, а, пока я тебя не прибил!» «Да я уже сколько сказать пытаюсь!» — жалобгом пробормотал маг. «А ты все руками машешь, да теорию строишь. В желудке мы, блин, в самом настоящем!» «И что мы тут забыли?» — задумчиво спросил я. «Вроде дракона искали». «Так и нашли!» — пробормотал тот. «Слон тупо пер вперед и вперед!» Я орал, и орал, а затем, когда понял, что воняет серый, не из-за болот рядом, а из-за того, что пещера, куда мы шли, это пасть, было поздно. Вот и как доверять людям после этого? Риторически подметил я. Слепые. Эх. Тем не менее, ситуация была из ряда вон выходящая. Находясь внутри дракона, мы автоматически лишались магии, ибо внутренности этого существа не пропускают ману. И думать надо было быстро, пока и карета, которая была на слоне, не начала растворяться. На ощупь я обнаружил балки, которые держали крышу кареты, силой человека обломил их и сунул концы в воду. Дерево не растворилось. Во, уже хоть что-то. Я пощупал кончик обрубка. Не растворяется древесина, так что поплыли. А куда? Ну, я призадумался, оценивая масштаб ужаса, который происходил. Я бы пошутил, что в жопу, но, поверь, последнее место, где бы ты хотел оказаться, это жопа дракона. Отыскать нужный маршрут было не так уж и сложно. Дракон явно лежал, поэтому нас не засасывало вниз, а по течению мы плыли назад. Собственно говоря, жопа была за спиной. Гребя обломками, мы попытались противиться потоку, но это было сложновато. Генрих все время кряхтел, ибо в его человеческом теле, кроме маны, ни черта не было. А вот я работал всей группой мышц. Слушай, маг Аркан, мое человеческое тело не было слабым, но и не было чертовски сильным. Ты бы поднажал, а то грести одному как-то не то. Мак был бы рад помочь, но что тут сделаешь? Человеческие тела мало того, что не вечны, так еще и хилые. Но тут нам улыбнулась удача. В конце тоннеля появился свет, но тут же потух. И эта игра светом била в глаза, только вот главное было в другом. «Ест, что ли?» – задумчиво сказал я. «Эй, маг Аркан, есть у тебя что-то эдакое, чтобы отсюда пули вылететь?» «Магия не работает здесь, Рик!» В голосе Мага Аркан слышался упрек. «Как ты банальных вещей-то не понимаешь?» «Вот ты крендель!» – я помотал головой. «Вроде по мирам прыгаешь, а ума не хватает. Короче, я еще сильнее загреб веслом. Объясняю для особо одаренных людей. Дракон жрет!» Когда открывается его бездомная пасть, магии и мании есть выход. Поэтому, когда видишь свет, колдуй и молись, что он не наелся. Магу не пришлось повторять дважды. Он что-то там начал кряхтеть, чудить, и когда открылась пасть, мы чуть ускорились. Открылась еще раз, и мы ускорились опять. Мигающий свет в конце тоннеля становился все ближе и ближе, а мы разгонялись все быстрее и быстрее. В какой-то момент я даже увидел Генриха, а затем чью-то оторванную руку, которая прилетела ему в лицо. — Мляство! — расцвирепел тот. — Это что еще было? Я такое называю безруким лещом. Прикольная тема. Я так пугал дворян одно время. Через минут десять до меня дошла одна странная мысль. Почему в Генриха прилетела только одна рука? Где все остальное? Мясо там, телеги, корабли? Или что там, пожирал дракон? Но вскоре мы и сами это узнали. Когда тоннель начал мелькать еще учащенно, а мы перешли куда-то в область глотки, поток ветра сам понес нас на выход. По гортани начали проходить волны вибрации, мы добрались до голосовых связок, а затем услышали рев. Даже больше скажу, мы сами стали этим ревом и со свистом вылетели из пасти. «Я б твою!» У Генриха чего-то вошло в привычку истерить, как Нина. — Какого? — не кричи, — парировал я, — а лучше держись покрепче. Картинка, которая открылась нашему взору сразу, как мы вылетели из пасти, была, ну, очень забавной на самом деле. Как оказалось, дракон после того, как перекусил нами, залез на самку. Да и дракон был небольшим, подумаешь, пасть как ворота. Рука, которая дала леща Генриху, была лишь соринкой между зубов в этой клыкастой пасте, и дракон случайно сковырнул ее, когда пыхтел. В общем, мы летели за спину драконихи, которая явно была покрупнее мужской особи. Приземлились на крылья и тут же ринулись вниз, чтобы нас случайно не прихлопнули. Я упал на землю мягко, как самый настоящий воин. А вот мак-аркан, наоборот, летел, растаяв широко руки и ноги, и приземлился пластом в какой-то кустарник. Ну, не в какой-то, а в очень колючий. Спасать его я не стал. Отошел за березу, скрестил руки на груди и стал дожидаться кульминации. Развязка, так сказать, была недалеко. Генрих вышел из кустов обшарпанный, весь в колючках и с очень недовольным лицом. Когда он подошел ко мне, отряхнулся и начал рыться по карманам, я напрягся. Когда он вытащил карту и направил ее на драконов, я уже не выдержал. Как дал подзатыльник. «Ты чего?» Маг повернулся с ошарашенным лицом. «Эй, Рик!» «Ты совсем дурной, что ли?» Я округлил глаза и поджал губы. «Блин, вроде человек, а такой глупенький!» Ну вот тебе понравится, если во время саития со своей самкой тебе попытаются оторвать бубенцы какие-то муравьи? Маг призадумался и помотал головой в разные стороны. Вот и ты им не мешай. Сам же сказал, нужно, чтобы он оплодотворил самку и все такое. Да и дай ты ящеру насладиться последним саитием в его жизни. Не режь ты сразу серпом-то, дурн-дося. задумался, покорно кивнул, но карту из рук не убирал.